Митрополит Вениамин Федченков Отец Иоанн Кронштадтский Часть седьмая Отец Иоанн и Лев Толстой Из письма в редакцию. Продолжение. Толстой в своем обращении дерзко вызывает на состязание с собою пап, кардиналов, епископов, суперинтендантов, священников, пасторов и все христианское духовное сословие, и обличает всех их в тенденциозной лжи и обмане. он утверждает что правда только у него у толстого что у него и только у него истинный разум у него только нужно учиться истине что вся библия все евангелие ложь что вся церковная история все учение церковное все соборы все вероопределения все каноны вселенских и поместных соборов и святых отцов — преднамеренный обман. Но ведь мы в здравом уме, в здравом смысле, вся наша прожитая жизнь, наше сердце уверяют нас, что мы знаем истину, что мы обрели веру истинную и спасаемся ею. Утешаемся ею и чаем жизни будущего века. Чем же этот самозванец Толстой уверит нас, что будто бы на его стороне истина? Нет. Толстой полная невежда в отношении религии. У него дьявольская, неисправимая гордость, и он умрет с нею. «Ими же веси судьбами ты сам, долготерпеливый Господи, спаси всего помраченного!» Он унижает всех пап, кардиналов, митрополитов, епископов, суперинтендантов, пасторов и священников, и судит их, себя же ставит судьёю всех, Всех обличает, как ложных проповедников и учителей, обманщиков, проповедующих то, во что будто бы они сами не верят и только притворяются, будто верят. А сколько есть искренно верующих между иноверными духовными особами, не говоря о лицах православного духовенства. отлученные от церкви, Толстой еще больше возненавидел ее и ее служителей. Лев Толстой глумится над всеми христианскими верованиями, оскорбляет христиан всех веков, глумится над всеми патриархами, пророками, апостолами, святителями, мучениками, преподобными и праведными, и над самою Матерью Божией, честнейшую Херувимов и славнейшую, без сравнения, Серафимов, над всем христианским миросозерцанием. «Не хотите ли и вы отойти от меня?» спросил Господь Бог своих учеников, когда многие из них, соблазнившись Его учением, по-видимому, несовместимым с их понятиями и привычками, ушли от Него. А Петр отвечал, «Кому нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной». Так и мы, испытавши всю жизненность, всю душеспасительную сладость нашей веры и церкви, говорим с полной уверенностью, с полным убеждением сердечным, кому мы пойдем, кроме Тебя, Господи. Ты имеешь глаголы жизни вечной, только у Тебя источник живота». Только в Твоем свете мы увидим свет, а кроме Тебя ни у кого не найдем, и, конечно, тем менее у Льва Толстого, блуждающего, погрязшего в непроницаемой тьме заблуждений. Учение о правой спасительной вере, о грехопадении первых людей и о растлении грехом всего человеческого рода Об искупительном деле Спасителя необходимо в самой доступной форме для всех, и особенно для детей. Не стань мы учить детей снежного возраста учению веры и страху Божию, и в них по причине общей греховной порчи человеческого рода. Разовьются и укрепятся всякие греховные инстинкты, злость, каприз, свои нравие, непослушание, непокорность, зависть, гордость, леность к молитве и благочестию, холодность к Богу и Церкви Божией, ложь, обман, хитрость и лукавство, плотские тайные грехи и подобные. Что же выйдет из них? Только вера и страх Божий держат человека на высоте его христианского и гражданского достоинства. Отнимите у него веру и страх Божий, и вы не увидите нигде честных самоотверженных людей, людей долга, честной службы. Тюрьмы наполнятся всякими преступниками, и вы приготовите падение общества и государства. Толстой, отрицая личного, трипостасного Бога, Всеблагого, Безначального, Пресносущного, Премудрого, Праведного, Святого, Блаженного, Всесовершенного, Всемогущего, допускает только таинственные, безличные начала, давшие жизнь человеку. Странно. Как безличное существо дало начало личному? Это абсурд толстовский. Тварь не иначе может существовать и благоденствовать, как соблюдает твердо законы Творца. Посмотри на природу, на небо, солнце, луну и звезды, на землю, на всю тварь, как она точно соблюдает законы Творца. Лев Толстой... отверг Творца и вычеркнул из русского языка слово «тварь», потому что не признает, что твари сотворены личным разумным началом. Верх дерзости Толстого заключается в том, что ввиду близкой смерти своей он не боится Бога и суда его и считает себя правым, как и своих учеников, И богохульству своему не полагает никакой меры. Последователи Толстого, все неговеющие и не причищающиеся так называемые ученые века сего, вольнодумцы, считающие себя за сверхчеловеков, да и сам Толстой есть гнилой плод западной вольнодумной учености. Мир Во зле лежит и лает на Бога своего. Матери и отцы плачут на своих детей неверующих, Бросивших церковь и непокоряющихся И не почитающих родителей. Девушки-курсистки, неверующие и вопиющие за Толстого, Сотрудники либеральных газет, Ополчающиеся за Толстого и ругающие нас. «Господи, кому идем?» Глаголы живота вечного и маши. «Нет иного имени под небесами, данного в человецах, а нем же подобает спастись нам. Сей есть всех Господь, единственный источник жизни Господь и Церковь Его». Кому нам идти, спрашивают современные интеллигенты. К Толстому, к Толстому пойдем. И идут к нынешнему идолу Толстому. И у него, а не у Христа, из его богохульств, хитросплетений учатся жизни, хулением на святую церковь, и я спасительные таинства. В этом я убедился сам». Лев Толстой, пособников много для твоего гибельного учения. Во-первых, сам князь тьмы, и же есть дьявол и сатана, обольщающий всю вселенную. Толстой не верит в злых духов, коих он называет чертями, а они-то его и научили, и учат с юности и доселе всякому греху, всякой лжи и неправде. Они-то его и научили отвергать откровение. Невозможно наследовать Царствие Божие людям, не уготовавшим себя для Него верою, покаянием и исправлением, добродетелью. Вспомни притчу о званных на вечерю. «Ни един из мужей тех званных не вкусит Моя вечери.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 христианскую веру и церковь. Светские писатели только в землю смотрят, и выше земли не поднимают сердечного ока своего. Но человек сотворен преимущественно для небесного, а не для земного только. И его стан и телесные очи обращены к небу. Кто же этот толстой, который диктаторски судит всех и сам себя ставит выше общего суда. Помилуйте, вы бьете по лицу и пап, и кардиналов, пасторов, священников, и все они, по-вашему, обманщики, негодяи, а вы, человек праведный, искренний, якобы правду говорящий всем духовным особам, правителям начальству, Как больно сердцу, когда в ваших глазах поносят святыню, которую живешь и дышишь, утешаешься с самой юности, поносят то, что составляет святыню для христианского человечества всех веков, за которую страдали с радостью бесчисленные сонмы мучеников, святителей, преподобных и всех святых, вообще лучшие, и благороднейшие из людей, что составляет неприложную истину, которую просвещаются, питаются и укрепляются умы, и сердце и все существо человека, искренно верующего. И Лев Толстой попирает все это своими ногами на глазах всех христиан. Языческие писатели Цельс и Парфирий. не ругались так над христианскую верою, как ругается Лев Толстой. Яснополянский граф находится в великой прелести самообольщения, думая серьезно, что он прав. О, как сатана ослепил его за гордость и надменность, и сколько людей через него впали в обольщение. Не верит он, что А... «Есть А» и учит, что все исповедующие христианскую веру, заблудившиеся, обманутые или самообманувшиеся, что они жертвы гипноза, что им надо пробудиться, чтобы познать толстовские бредни, а по его понятию истину, чтобы почесть за источник совершенства человеческий мнимо-философский разум и романические бредни ученых нехристей. И бесы веруют в Бога и трепещут, а Толстой не верует в Бога, а только в таинственные безличное начало. Толстой хулит всячески веру христианскую и служителей ее, не зная и не желая знать ее праведной и нелицеприятной истории, поносит ее, как будто она сочинена недавно каким-нибудь обыкновенным человеком ради своих корыстных целей. Чтобы знать какое-либо и обыкновенное мирское учреждение, надо знать его действительную историю, происхождение, и тогда судить о нем правильно. Между тем, Толстой не хочет знать истории веры и Церкви Христовой, или не доверяет ей и грешит против законов ума и справедливости и хочет видеть в вере Христовой только ложь и обман и даже бессмыслие и полное противоречие человеческому разуму. Толстой не верует в личного святого, праведного и праведно наказующего грешников Бога, и потому ругается ему, когда читает или слышит о праведном его наказании грешников и ветхозаветные казни нечестивцев, считает за выражение его жестокости и злобы, да и слеет язык, рыкающего на самого Бога. Библия учит нас через Бога вдохновенных своих писателей, особенно через пророков, что Бог есть Творец, промыслитель и праведный и долготерпеливый судья всех народов земли и всех царств человеческих и наказывает один народ через другого. Толстой не признает этого, он не признает личного Бога, а какое-то таинственное безличное начало, безучастно относящееся ко всем и ко всему, И к самому Толстому. Толстой не верит в Слово Божие, не верит в церковь, в ее учение и таинства, в ее богослужение все все умиротворяющие, и вместе со своими последователями погибает в своем Богоотступничестве, в своей гордости, в своем неверии, в своей. беззаконной порочной жизни. Особенно омерзительной бранью восстает Толстой в своих последних произведениях на великое таинство тела и крови Христовых. Не ведает Бог, что творит. Яд змин яд греха и смерти, вошедший во все существо человеческое через чрево, Долженствовал быть изгнанным из Него через сильные противоядия, которые есть причащение с верою и покаянием пречистого тела и крови Христовой. И это великое таинство есть не только противоядие, но и сообщение человеку правды и святости и жизни Христовой, жизни Божественной или обоженья. Еды мою плоть. и пияй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем. Еды мою плоть, и пияй кровь, и мать живот вечный, и аз воскрешу его в последний день, говорит Господь. Вот наша христианская божественная философия и наше христианское спасительное богословие. Вместо того, чтобы... смириться и покаяться в своем отступничестве, Толстой еще более возгордился. Возгордился истинно сатанинской гордостью и хохотом сатанинским насмеялся над церковью, которой есть столб и утверждение истины. Безмерно великой цены стоила для людей истина, Сошествие на землю Сына Божия, в очеловечении Его, учении Его и бесчисленных чудес, страданий, и смерти Его, и воскресении из мертвых, Спаситель сам говорит Ас придох, да свидетельствую истину, и всяк иже от истины есть, послушествует гласа Моего. И вы, столь дорого стоившую людям истину отвергаете, осмеиваете, глумитесь над ней, но Бог поругаем не бывает. Господь поругается вам. Прошло почти две тысячи лет христианской истории, и славы Христа и последователей Его, и Святой Славной Спасительной Церкви. Им основанной на земле, и славной, победоносной борьбы Его со всякими врагами, Иродами, кесарями, писателями, Цельсами и Парфириями, еретиками, раскольниками, сектантами, иконоборцами, врагами и гонителями всех веков, и Церковь Святая осталась истинною, славною, непобедимою, спасительную ныне. Слово ее сияет во всех концах мира. Не веруя в личного Бога, он, толстой, считает бессмыслием и глупостью молитву, которую признавали нужную люди всех веков, всякого состояния всякого культа. Он, безумец, не придает значения словам, Творец и тварь, не признавая разумного Творца, Спаситель, грешник, так как он считает грех простым словом, несуществующим, существующим, а себя безгрешным, не имеющим никакой нужды в Спасителе и мечтает при том, что он сам собою достигнет совершенства. Он родился, воспитался, возрос и допущен проведением в обличении людей нынешнего времени, безверных, легкомысленных, преданных суетей всякой страсти, в обличении их неверия, бессмыслия, религиозного безбожия. Писание говорит, что в последнее время антихристова Бог пошлет людям действия заблуждения так, что они будут верить лжи, И вот Толстому верят, будет один Бог все во всех. Один Он соединит всех в одно царство, в один дом, образом которого ныне служит Церковь Христова Православная со своим единственным, непогрешимым, святейшим, вечным и всемогущим главою. Это будет вечное царство правды и мира и радости в Святом Духе. Придут все царства со своими земными временными постановлениями и законами, со своими учреждениями, сословиями, чинами, должностями. Лишены будут богачи земные всех богатств земных. и все земные достоинства получат свой конец. Потребуются дела, и каждый будет судим по делам своим, как человек, как тварь по образу Божию созданная и получившая в удел разум, совесть, закон внутренний и внешний, как гражданин. как чада родителей своих и отца небесного